г а 14. Никто не любит сюрпризы. Перед новым спуском в подземелье Тайка почувствовала, как к горлу подкатывается удушливый ком. Прежде она совсем не боялась замкнутых пространств. Но после того, как они чуть не остались навсегда среди ледяных статуй, в душе пробудился неприятный липкий страх. Ей казалось, будто бы за ними кто-то наблюдает из темноты, И она едва поборола желание развернуться и опрометью броситься прочь. Пушок, почуяв это, прыгнул ей на плечо и прошептал на ухо. Не бойся, Тая, я с тобой. Спасибо, родной. Мы вместе. А вместе нам никто не страшен. Ни г о р ы н о ч а ни Доброгнева. Насчет г о р ы н ы ч и не беспокойтесь. Махнул рукой Лис. И что он вечно подслушивает. Как вы понимаете, я сам не горю желанием с ними встречаться. Но на ваше счастье «Я прекрасно знаю дорогу. Отец даровал мне возможность видеть здесь всё как на ладони». «Ну, хоть что-то полезное к о щ е й в своей жизни сделал». Улыбнулась Тайка. Нет, ей правда стало легче. Нависающий потолок больше не казался таким зловещим, и факел, который Май сунул ей в руку, больше не дрожал. С самого прибытия в волшебную страну она, казалось, только и делала, что лазила по подземельям. «Это уже т р е т ь е кажется? Пора бы привыкнуть». Коридор становился все уже, сворачивал то налево, то направо. Очень скоро Тайка перестала понимать, куда они идут, и страх вновь зашевелился в сердце. Ведь случись, что с лисом им никогда не найти путь наверх. К счастью, в этот момент Кощевич сказал. «Почти пришли. Теперь тихо. Посмотрим, что нас ждет на выходе». Он щелкнул пальцами, и Тайкин факел, зашипев, потух. Пушок покрепче вцепился лапами в ее плечо, подбадривая, а земляной пол под ногами вдруг стал ступеньками, ведущими вверх. Впереди виднелось маленькое зарешоченное окно, сквозь которое пробивался свет. т а к еще успела подумать, им ни за что туда не пролезть, разве что Пушок с Маем смогут протиснуться между прутьев. Но когда глаза попривыкли к темноте, она поняла, что ошиблась. Перед ними была тяжелая деревянная дверь с окошком. Лис пробормотал заклятие, послышался щелчок замка. Чародей поморщился, приложил к двери ладони и прошептал еще пару слов на Навьем. И вдруг наступила тишина, будто бы всего мира выкрутили звук на минимум. Шаги спутников, м а ш и н ы й шорох, капанье воды. Все пропало. Теперь она даже собственного дыхания не слышала. Зато и дверь отворилась беззвучно, несмотря на проржавевшие петли. И тотчас же звуки вернулись. Оглушительно запели птицы, зашумел свежий ветер, в глаза ударил закатный свет, слишком яркий после подземелья. Проморгавшись, тайка огляделась. Они стояли у подножия высокой башни, которую окружал сад. Не с молодильными яблонями, с обычными. э т и чайных роз убивали стену и цвели так буйно, словно знать не хотели, что там снаружи осень готовится уступить место зиме. У самого входа в башню под деревьями стоял стол и пара бочек, на которых восседали упыри. Одного из них Тайка сразу узнала, это был Селантий, тот самый любимый упырь к н и ж н ы й доброгневы, который покусал Яромира. Выглядел он, признаться, неважно, Глаз подбит, левая рука обмотана тряпкой, одежка грязная, перваная. Видать, попал в немилость после неудачной операции в д е в н а з е р е Впрочем, держался Силантий по-прежнему борзо. Со снисходительной улыбкой он наставлял своего спутника, совсем молодого упыря. «Ты малой Недреев. Пост у нас с тобой хоть и ответственный, да не пыльный. Тут уж многие годы ничего не происходит». Так что мешай картишке и смотри, не мухлюй у меня, а то живо клыки подшибаю. Да чтоб я, да никогда. Молодой Упырь смотрел на него с восхищением. д я д Силантий, а правду говорят, что вы аж на в самом д и в н а з е р ь е бывали. Ага. И что, ведьму видели? Да вот как тебя сейчас. И сам Лютогор Кощевич ей помогал. Хошь ч е верь т е м о х а хошь нет, но я бы их всех одолел. Если бы не тот подлый цветочек! Я ж не кого-нибудь, а воеводу царского покусал, прикинь!» У Тимофи округлились глаза. «Вот это да!» «Так что же, он теперь из наших?» «Ага, но ежели не сдох!» «А чё ж тогда к н и ж а на тебя взъелась?» «Да всё из-за ведьмы, будь она неладна!» «Улизнула в последний момент гадюка!» а н а ничего!» «В следующий раз я ей покажу!» у т а к что у нас тут?» Одной рукой он взял карты, другой потянулся к кружке. А лис, как ни в чем не бывало, вдруг вышел из тени, подошел к столу и хлопнул обоих упырей по плечу. «Здорово, молодцы! Как служба?» «И ты, здрав будь!» «Ох, вот это сюрприз!» с е л а н т и вытаращился на него и попытался было встать, но лис скомандовал «Сидеть!» А сам потер ладони, оборачиваясь к тайке. «Ну вот и все. Я же говорил, разберусь. Решай их судьбу, ведьма. Хочешь, прикажи сплясать для тебя или со скалы прыгнуть. Все сделают». «Не надо со скалы. Я не собираюсь никого убивать». Лис поджал губы и покачал головой. «Однажды тебе придется, ведьма. На войне, как на войне». «Пощадите! Мне еще года нет! Малой совсем!» «А ты бы нас, можно подумать, пощадил». Фыркнул лис, занося руку над его головой. «Нет, постой!» Крикнула тайка, а я р а м и р ухватив Кащевича за запястье, добавил. «Сам же сказал, пусть ведьма решает». «Вообще-то, Женевская конвенция запрещает плохо обращаться с военнопленными». «Я ее не подписывал». Буркнул лис, но руку опустил. «Ишь, добренькие какие!» с к р и в и л с я Силантий, а Тимоха с надеждой глянул на девьего воина. «Это ведь ты воевода!» «Ты теперь из наших, да? И пришел, чтобы нам помочь!» «Не дождетесь!» е р а м и р сплел руки на груди. с и л а н т е окинул его хмурым взглядом и улыбнулся, показав клыки. «Ничего, придет еще твое времечко. Укус упыря бесследно не проходит. б о р и с не борись, а исход один!» «Эй, помолчал бы ты лучше! На твоем месте не огрызаться надо, а пощаде молить!» а «Если вы меня убьете, он никогда не узнает, где искать девицу Огнеславу» Диви-воин от этих слов побледнел, но не дрогнул А упырь, видя, что зерна упали в благодатную почву, продолжил «Давай, спроси меня, где она? Может быть, я расскажу» «Не ему, а мне расскажи, выкладывай все, что знаешь» Силантий до крови закусил губу, пытаясь сопротивляться, но чары к о ч е в и ч а были сильнее. Жива! Здорово, Огнеслава! Здесь, в замке, живет! Кстати, не только она! Упыр глянул куда-то тайке за спину, а лис вдруг крикнул. Ведьма, беги! у ш о к спорхнул с ее плеча и нырнул в кусты. Сердце зашлось в предчувствии беды. Тайка дернулась следом, но поздно. Чья-то цепкая рука схватила ее за плечо, а к горлу приставили острый клинок. Насмешливый голос из-за спины произнес... «Добрый вечер!» р А вот и тебе сюрприз, княжич!» «Маржана?» «Нет, это не она. Одна из ее сестер, п о о т ы так и не научился различать остальных княжич!» ч н у да ладно, не беда. Я Марьям, если хочешь знать». Чародей пожал плечами. «Мне плевать, как тебя зовут. Все равно не запомню». «Запомнишь? Как не запомнить, коль я голову твоей н н а г л я д н о й в е д ь доброгневе на блюде принесу? Еще будешь меня в кошмарных снах видеть и до конца своей бессмертной жизни вспоминать». Лис щелкнул пальцами, и оба упыря упали ему под ноги, задыхаясь. «Ты думаешь, меня это остановит?» м а р я м прижала лезвие к тайкиной шее... И капля крови сбежала за ворот толстовки, щекоча кожу. Кровососов хозяйке не жалко. н о в ы сделает. Что, даже любимого упыря? У Тайки во рту пересохло. Язык едва в о р о ч и л с я Когти Мариам больно впились в ее плечо, разрывая ткань. Мол, даже не думай дернуться. Прошли его денечки. Мара кивнула на к о р ч а щ е г с я с и л а н т е Он в динозерье оплошал, а Доброгнева не любит неудачников. «Лис, не надо! Отпусти их! Это ничем не поможет!» «А как же душу о т в е с т и Буркнул тот, но послушался, разжал кулак и упыри на радостях завыли, хватая ртами в воздух. «Чего ты хочешь, Мариам?» Упавшим голосом спросил чародей, шагая к ней. «Эй, нет, не приближайся! Я знаю, что случается с теми, кого ты коснешься!» Своему дивиму дружку скажи, чтоб даже не думал достать меч А ты, советник Май, держи руки на виду Я вижу вас насквозь, хлопцы Повторю вопрос Чего ты хочешь? Я же сказала, ведьме конец Врешь Если бы ты собиралась ее убить, то уже убила бы Значит, хочешь поторговаться? Начинай, я слушаю Тут е б е не рынок, княжич, да и я не торговка. Вы трое тоже пойдете со мной Доброгневе, иначе ведьма умрет прямо сейчас! Сейчас или потом, какая разница? с е с т р и ц ы никого не п о м и л у ю т Давай, попробуй ее зарубить и посмотрим, кто из нас быстрее. Яромир с Маем в о з з р и л и с ь на него в ужасе. Ты спятил. д и в и Воин сказал это так тихо, что д а й к а больше по губам прочитала, чем услышала. Дыхание перехватило от ужаса, и она закрыла глаза. Мир сузился до ощущения холодка у горла, колени подкашивались, и Тайка чудом устояла на ногах. В лицо пахнуло ветром, раздался боевой клаверший клёкот, и мрям в з в и з г н у л а б е г и т а я Доблестный пушок вцепился Маре в лицо всеми зубами и когтями. Тайка дернулась, послышался треск рвущейся ткани. Клок капюшона остался у Мариам в когтях, но хитрая Мара успела подставить подножку. Тайка упала прямо ей под ноги. Между ее лопаток уперся носок сапога и над головой прогремела. «Стоять, не рыпаться!» Она не сразу поняла, что этот голос принадлежит не Мариам. И все же он был знакомым. Определенно, Тайка уже с л ы ш а л его раньше. «Бросай оружие!» кривой меч, еще недавно занесенный над ее головой, упал в траву. Тайка все еще не могла разглядеть, кто же пришел к ним на помощь. Увидела только, как прояснилось лицо лиса. «Привет, зайка. А я-то думал, ты до сих пор в городе морковку к р ы з е ш ь Вроде же договаривались, что будешь сидеть тихо, пока все не уляжется. И с е й ч а скажи, с что ты мне не рад». Теперь Тайка узнала голос моржаны. Той самой Мары, которую они встретили в квартире колдуна Сергея. Ну и дела. Она никогда не думала, что будет так счастливо увидеть ее вновь. «Сама знаешь, что рад». Лис просто сиял. «Вот это я понимаю сюрприз. Позвольте представить в а мою м старую подругу Маржану, друзья». т а к ожидала, что Яромир по привычке буркнет что-нибудь вроде «Мы т е б я не друзья, Кощевич». Но д и в и Воин шагнул вперёд, коротко пожал Маре руку, а потом подхватил Тайку и рывком поставил на ноги. «Ты в порядке?» «Теперь да». Тайке пришлось опереться на е р о м и р а чтобы не упасть, и д и б и Воин обнял её, привлекая к себе. Наверное, они могли бы так стоять вечность. Размыкать объятия совсем не хотелось. А ещё не хотелось показывать слёзы. Но те не послушались, «Брызнули из глаз». «Спасибо тебе, Маржана». Пробормотала Тайка, пряча лицо на широкой груди дивьего воина. «Коловершу своего благодари». «Если бы не он, мне ни за что бы не удалось подкрасться к Мариам незамеченной». Только теперь Тайка разглядела, что острый клинок Маржаны приставлен к горлу ее сестрицы-близняшки. И как только лис различает Марр, они же совершенно одинаковые. «Итого у нас теперь не два, а три пленника». «Что будем с ними делать?» Май поднял из травы меч и заткнул его себе за пояс. Лис, ухмыляясь, подошел к Мариам, погладил ее по плечу. «Ну что, станешь теперь хорошей девочкой? Будешь служить мне, правда?» «Да, княжич!» Мара смотрела на него с обожанием. «Тогда возьми этих двоих, отведи в темницу, запритесь там все трое, а ключ проглоти, поняла? Не вздумайте бежать и ждите дальнейших указаний». «А что, если д о б р о р о гнева их сама найдет?» Май покачал головой. «Я, конечно, выскажу непопулярное мнение, но оставлять их в живых опасно». «Пустяки». Лис глянул на тайку, явно рисуясь, мол, посмотри, какой я великодушный. «Сестрица не станет проверять все камеры в отцовском подземелье. Ей не один день понадобится, чтобы все обойти. А насколько я могу судить, у нее сейчас нет ни времени...» Ни средств, чтобы бросать все и искать пропавших у п ы р е й и одну несчастную Мару. Сами помните, что сказал маленький змей. Все силы скоро будут в д е в ь царства переброшены. Тем временем Мариам подошла к купырям и скомандовала. «Стройсь!» Те вытянулись в струнку и бодрым шагом последовали за Марой прямо в ту дверь, из которой Тайка с друзьями вышли в сад. «Все подземелья между собой связаны». Пояснил Лис, поймав ее недоумевающий взгляд. «Если бы мы прошли чуть дальше, то оказались бы в подземной темнице к о щ е я «А может...» «Нет! Я знаю, к чему ты клонишь, но нет. Мы не можем спасти их всех, в е д ь м а Сперва освободим мою мать, потом разберемся с сестрицей, а потом уже все остальное». «Верни их!» Вдруг встрепенулся Иеромир, глядя вслед уходящим пленникам. «Зачем?» «Нужно расспросить их про Агнеславу, упырь что-то знает». «Ты вообще слышал, что я сказал?» «Если она до сих пор жива, то ничего ей не сделается. Пара дней ничего не решает». «Иногда и мгновение решает». Заупрямился Диви-воин, и Тайка со вздохом выскользнула из его объятий. «Обещаю тебе, мы ее найдем. Но если мы уже тут...» Алис уже рванул наверх. Тайка, недолго думая, бросилась следом. «По правде говоря, ей совсем не хотелось говорить об Огнеславе сейчас. Но она понимала, что когда-нибудь придется». Просто всякое упоминание о Веромировой невесте резало больнее, чем острый меч, мары, п р е д с т а в л е н н ы й к шее. Ранка хоть и соднила, но не сильно. о в о т приложи!» Пушок догнал ее, спикировал на здоровое плечо и протянул подорожник. «Спасибо, родной, ты мой герой!» Она через силу улыбнулась. То ли забота друзей впрямь способна творить чудеса, то ли Навий подорожник обладал волшебными свойствами, но боль улеглась. Осталось только тянущее чувство досады в груди. Жаль, что к душевным терзаниям подорожник не приложишь. Тем временем Лис домчался до двери и распахнул ее н а с т е ж ь Тайка выглянула из-за его плеча. Комната поразила ее богатым убранством. Тут были шитые золотом подушки, книги в кожных переплетах... и даже золочёные гусли на столе. В воздухе витала пыль, будто бы в башню давно не убирались. На кровати среди смятых покрывал лежала Василиса, так и сразу её узнала. С первого взгляда могло бы показаться, что красавица с точёными чертами лица просто спит, если бы не окружавшая её корочка голубоватого льда. Из-за него фигура Василисы казалась будто бы фарфоровой, Тайка не сразу поняла, что лист смотрит не на мать, а куда-то вниз. «Ну, здравствуй, сестрица!» Выдавил он, и т а й к и н а сердце дрогнуло, пропустив удар. Перед ними стояла маленькая девочка лет пяти на вид. Это по человеческим меркам, конечно. Скорее всего, на самом деле ей было намного больше. Рыжие, туго заплетенные косички торчали в разные стороны. Губы были сжаты в упрямую линию. Девочка смотрела из-под лобья. Ее взгляд показался Тайке враждебным. Малышка явно не ожидала увидеть гостей. «Сестрица?» Кажется, л и с так сказал. От неожиданного осознания Тайку бросила в жар, и она попятилась. «Неужели это и есть доброгнева?» «Ничего себе сюрприз!» Ах, что же теперь будет?